Слово о Пикассо. «Это самый большой живописец по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи», так писал Маяковский о Пикассо, один художник XX века о другом. Имя Пикассо окружено славой, популярностью, диспутом, мифом. Его детство напоминает детство Моцарта. Оба проявили себя в одаренности музой, прежде чем начали ходить и говорить, Пикассо был художником уже в пятилетнем возрасте. Он родился 25 октября 1881 года в Испании в семье художника. В 15-летнем возрасте успешно участвовал на выставках Барселоны, где жила его семья. Он был лидером, законодателем и кановодом кафе «Четыре кота», где собиралась вся творческая элита города. Художники, поэты, публицисты, просто культурные люди. Представленную на выставке «Пикассо в Барселоне. Москва. 1988 год. Картину «Первое причастие» 1896 года никак нельзя назвать детской. Зритель скорее принимал за детское дурачество, висевшую неподалеку живопись 1957 года. Зритель вздыхал потихонечку, глядел, с каким мастерством, прямо виртуозностью написана была композиция «Причастие». Предметы и мелкие детали, трогательные картины, особенно воздушная белая фото девочки. У кого учатся в ранние годы гений Моцарта, Пикассо или Пушкина, написавшего в 15 лет воспоминания о царском селе? Они рождаются, как бы с готовым опытом всего предшествующего времени. Чтобы открыть новую эру искусства и стать тем, что Пушкин определил как вещий голос мой, как эхо. То есть. Вся отзывчивость, на всякий звук, свой отзвук в воздухе пустом. Такие художники, как Пикассо, возросли в детстве, зато потом остаются детьми, озорными, дурашливыми на всю оставшуюся жизнь. Их экстравагантность, остроты не дают покоя всем сольере, современникам становятся анекдотами в поколениях и окутывают таинственным покровом легенд, мифов, биографий. Ни у кого не учась в детстве ремеслу, они учатся потом всю жизнь, постоянно возвращаясь к текстам своих великих предшественников, к античности, к священному писанию, фольклору, мифам, преданиям, истории. Они проходят как бы обратный путь движения, устремляясь в будущее сразу и реализуя через себя глубочайшие пласты предания и заветы милой старины. Таковым был и Пикассо, незнавший усталости души, неутомимый труженик, старик в 15 лет и юноша в 90. В его нынешнем облике прежде всего поражали глаза внимательные, веселые, трагические, прожигающие. Его тело было легко и подвижно, а руки необычайно красивые и сильны. Он был скроен и слеплен, как чудный инструмент живописи, впитывания, вдыхания и воспроизведения выдоха. Жан-Луи Баро создал замечательный образ. Он писал, что художник — это вдох и выдох, вопрос лишь объема и ритма этого дыхания. Ничего не зная о мысли Луи Баро, Ахматова писала о поэте Иннокентий Анинском. Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, всех пожалел, во всех вдохнул томление и задохнулся. Пикассо не задохнулся. Его дыхание было жизненно и ритмично от первого вдоха до последнего выдоха. Ему удивительно не шел современный костюм. Есть фотография Пикассо, Ольга Хохлова и Кокто. Рядом с элегантнейшим щеголем Жаном Кокто мешковатость Пикассо особенно заметна. Зато он великолепен в своих свитерах, в каких-то одеждах, лишенных признаков времени, не сковывающих свободы движений. «Свобода» — это слово, наиболее точно характеризующее Пабло Пикассо. Свобода для него и от чего? Он был свободен от мелкого тщеславия, равнодушно приемлил хвалу и клевету, он был абсолютно свободен от светских условностей, но главное — он был свободен в своем творчестве, то есть внутренне свободен и послушен лишь велению и голосу своей музы. Никогда, ни одного раза не было ни одного компромисса, и не могло быть. Находясь уже в лучах восходящей всемирной славы, начавшей продавать свои картины лучшим коллекционерам, Пикассо в 1906 году резко меняет направление творчества в сторону непонятного и непопулярного кубизма. Рассказывают, что Сергей Иванович Щукин – которому Россия обязана своей коллекцией Пикассо, увидав Авиньонских девиц 1906 года, воскликнул «Какая потеря для французского искусства!» Даже друг и предтеча, великий поэт Франции Гийом Полинер был растерян и шокирован, правда, на непродолжительное время. Следуя всегда внутренней правде, то есть свободе, Пикассо шел за ней до конца, не боясь потерять, проиграть и всегда оставался победителем. Зато совесть художника строго стражила его жизнь. Именно перед ней отвечал он всем своим творчеством. Еще Белинский сказал однажды, когда художник предается лжи, его покидают ум и талант. Пикассо ненавидел смерть, насилие, разврат, поэтому ненавидел фашизм любой видимости и окраски. Он безупречно вел себя граждански, что привело его в 1944 году в ряды французской компартии. Тогда, в 1944 году, это было таким же выражением позиции, как, скажем, выход или невыход, в декабре 1825 года на Сенатскую площадь в России. Логика будущих историков приходит уже потом. Снобизм западной критики не принимает такого Пикассо, говоря много о его противоречиях. Тогда весь советский соцреализм был поставлен в двусмысленную ситуацию. До вступления Пикассо в ряды компартии мы знали, какой он буржуазный формалист. Места ему в музеях, а также исследованиях, не было, но после. Да еще он много денег давал. Был членом Всемирного совета мира, рисовал голубя мира. Что было делать, если он художник, ни одной гранью не вписывался в нашу официальную эстетику? Художнику все не могут простить только одного – его свободного следования собственной творческой свободе. Но громкие голоса о художнике-мистификаторе переходят на шипоток, если предложить соревнование, так сказать, с кистью в руках. Такие художники приходят в мир и переводят стрелки часов на другое время. 1901 год принято считать началом его самостоятельного творческого пути. Он жил тогда на амон в чудном, похожем на корабль строении Батоловуар со своей подругой Фернандой Оливье, делившей с ним голод и холод, когда ночью замерзала в кастрюлях вода. Ей мы обязаны уникальным документом о жизни в Вуар, о событиях, людях и нравах самого раннего периода творчества. К 1908 году Монмартр и Батоловуар становится местом обитания всех мус и всех гениев, и тех, кто стал знаменитым, и тех, кто не прошел и пал в пути. Скульптор Бранкузи и Амедео Модельяне, Хуан Грис, Дефен и Леже, и очень юный Делоне, и Иглес и Меценже, будущий автор манифеста кубистов. Рядом обосновывается целая школа переселенцев из Гавра, Дюфи, Брак, Карьер и Моро. Поэт Гильома Полинер не живет на Монмартре. Но без него немыслима ни эта история, ни биография Пикассо, ни французская поэзия. Равно, как она немыслима без Макса Жакоба. Корабль был спущен на воду. Первый цикл работ принято называть «Голубым периодом». Об этом написано так много, что теряется свежесть восприятия картин. И давно-давно вычислены художественные предки этих первых героев Пикассо. И все-таки я не согласна с общепринятым на их счет мнением. Они созданы Пабло Пикассо и ни на кого больше не похожи. Нищета и слепота этих изгоев-первенцев Пикассо не буквальная, не социальная, а скорее образная. Нищенство его первых героев, чаще стариков и детей, реже молодых мужчин и женщин, образ не связи с обществом, социальной несправедливости. В их сомкнутых глазах, в слепоте, замкнутых контурах фигур, почти музыкальных арабесках, глубина самопогружения, принципиальное одиночество, их фигуры готично вытянуты, аристократичны кисти рук, чувственное касание, голубой цвет усиливает мистическую инфернальность духовного одиночества и духовного страдания, и нет для этой темы лезвия острее, чем старики и дети. Голубой период по-своему совершенен и полностью исчерпывает задачу. Он ранний не потому, что ученический, а потому, что первый. Смена задач приходит как отклик на невидимые нам сигналы. Розовый период также не похож на голубой, как не похож на кубизм. С ним в искусство пришла тема странничества и карнавала. Пикассо первый услышал ее, понял, как век переселения, гонимости и карнавала. Клоуны Шапито слились с маской балаганного театра и культурой карнавальной мистерии. Короны и треугольные шляпы на печальных клоунах в балагане придают оттенок иронии, перевертыша в понимании истории как балаганного театра и шапито, шутовства и маски. Я изображаю мир не таким, каким вижу, а таким, каким его мыслю. Лишенные определенной ландшафтной географии, странствующие клоуны, гимнасты – акробаты, образуют целый мир бездомности и изгнания, богооставленности. В поэзии, живописи, кинематографе XX века толчок данной фантастической сейсмичностью Пикассо вызывает долгую художественную волну в Европе, Америке, России. Вспомним маленького Чарли со всеми атрибутами пластики и маски, найденными для него гением Чаплина. Чаплина связывала с Пикассо личное знакомство и долгая таинственная дружба. Фильмы Федерико Феллини, особенно «Дорога» и «Кабирия», личины и маски комедиантов Ингмара Бергмана. Как странно вспоминается семья комедианта в седьмой печати по отношению к живописи Пикассо. Как странно оживают реальностью слова Ахматовой на воздушных путях голосов перекличка. А в России? Что это? завезенные? Щукиным картины Пикасса или весь воздух был пропитан и дрожал художественной переполненностью, страшной карнавальной мистерией доктора Дилертутта Мейрхольда и масками Арликинады Евгения Вахтангова, а первое артистическое кафе Петербурга бродячая собака и привал комедиантов каким ветром занесло их в наши Северные края, расплата за ту карнавальную игру. Ее в России осмыслила до конца как тему любви, игры и смерти Ахматова в поэме «Без героя». Мирхольд попросту заплатил своей жизнью. Но это уже в специфике русской истории. В творчестве Пикассо, как мы уже говорили, тема эта стала одной из главных, сквозных. Он возвращается к ней уже в период синтетического кубизма в 1915-16 годах – а затем в 1921-м. Пикассо пишет большие декоративно-плоскостные живописные аппликации, создают орликинов и вариации на тему «Пьеро и орликин», неоднократно повторённая в трех музыкантах». Цвет, не совпадающий с контуром плоских фигур, пустые, пугающие маски, анонимно безликого театра шарнирные марионетки, за которыми небытие. Почему-то здесь вспоминается и таинственный, и пророческий портрет Мейерхольда Марионетки, написанный Борисом Григорьевым. В 1917 году по приглашению Жана Кокто Пикассо знакомится с Сергеем Дягилевым для совместной работы над балетом «Парад» по сценарию Кокто. Пикассо поручалось все оформление балета. Занавес к параду воспроизводит одну из композиций 1905 года на тему комедиантов, дополненную белым пегасом и девочкой-балериной с крылышками ангела. В эту серию входят большие картины-портреты Серенада Пьеро и Арлекина, Сидящий Арлекин, Художник, Сальвадо в костюме Арлекина, Сын, Поль в костюме Пьеро, Поль Арлекин, Мясин Арлекин и так далее. Портреты написаны в реальном, вернее, классическом стиле, вероятно, тему эту исчерпать невозможно. И еще один пример возвращения в технике литографии к теме странствующих комедиантов. Это 1956 год. Здесь все наши старые знакомые и много новых, обретенных в пути. Художнику не 23 года, а 76. Но числа можно поменять местами. Герои в цвете того далекого розового периода. Их сила мнимая, их хрупкость предельная, их связи ситуативные и непрочные. Это печально обреченное племя скитальцев в богооставленном мире. Нежизненность, невыживаемость легких как листья безымянных людей. Это карнавал-балаган новой и старой истории с ее мнимой силой и шутовством. От литографии же 1956 года – Энергия исходит мощными силовыми потоками. Все пронизано веселой иронией, спаяно и сбито. Большегрудая мамаша, жена Арлекина, кормит грудью толстощекого младенца. Пикассо с возрастом молодеет. Возникает аналогия с Луисом Бунюэлем. В возрасте 25 лет он снял «Андалузского пса» и «Золотой век», почти 90-летним, последний фильм о любви. Этот странный объект желания полон высокого удивления перед вечной тайной любви и красоты. Когда судьба уберегает художника от ранней смерти и старческого маразма неведомых шедевров, она дарует вечную весну избранной душе. Тоже можно сказать о Стравинском. Он был высшим музыкальным выражением духа XX века, по словам Ахматовой. В статье Ахматовой о Медеомодельяне есть замечание: Будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти. А в поэме «Без героя» — звук шагов тех, которых нету. Это не мистика. Это реальность художественного видения или предчувствия задолго до того, как. Всегда бывает кто-то, кто первым видит или слышит. Остальные же, как бы талантливы они ни были, уже вторые. Пикассо был наделен этим даром тончайшего слуха и видения, о чем свидетельствует все его творчество, в том числе и кубизм в 1906 году и Герника в 1937 году и так далее, до конца дней. После войны Пикассо переехал жить в маленький городок неподалеку от Канва Ларис. Сохранявший строгий уклад провинциальной жизни, город, славившийся некогда производством изделий из глины, зачах. Валарис, золотой песок, прекрасный материал для изготовления национальной керамики, но после войны производство остановилось и фабрики были закрыты. Пикассо начинает осваивать новую для себя профессию и новый материал. После нескольких лет неустанного труда он выпускает первую серию своей уникальной керамики. На старом, перекошенном здании фабрики появляется надпись Фабрика Пикассо. Старинное ремесло обретает новую художественную жизнь. Причудливая фантазия художника рождает мир живописно-пластических образов многоликих предметов. Эти изделия Пикассо дают ощущение присутствия при сотворении предметного мира из хаоса неоформленной материи. Это уже цветовая форма, но еще непонятно, чем она станет. Чашей, кувшином, фигурой человека, животным ли? Процесс как бы остановился в ту самую минуту, когда творцом должно быть принято окончательное решение. Сознание совмещает несовмещаемое, не разделяет первозданную природу материи и окончательное название. Прекрасный мир и миг художественного всеединства. С этого момента и до сих пор выпускает фабрика Пикасса, его керамические серии. Но слава, возрастившая город, не ограничена только керамикой. Первая его работа в Валарисе — бронзовый памятник на площади «Человек с ягненком». Не следует расшифровывать до конца воплощения художника. Они просты и множественны по смыслу, как миф, как древняя притча. Есть простые понятия — любовь к жизни, к природе, ясность, трогательность, жертва, величие. Есть гений искусства, который может простые понятия сделать вечной красотой человека с ягненком из бронзы на площади маленького Валариса. Он жил в городке, как все, трудился от восхода до заката в мастерской и у огненной печи. Иногда пил вино в бистро и разговаривал с приятелями, но в городке уже выпекали хлебцы, которые назывались Пикасса и вошло в обиходную французскую речь слово пикасить. Пикасить значит «подпеть», «пошутить», «эдакое что-то придумать». Это лукаво и единственное, как он сам и все, что с ним связано. Неподалеку от центра города находилась старая заброшенная мельница. Там в 1952 году Пикассо вписал в сферический полукруг два пано: «Война и мир». Мельница получила название «Храм мира», а Валарис стал одним из центров мирового культурного паломничества. Тема войны, слепого и темного безумия вошла в его творчество с 1935 года. В афортной серии «Минотавра Махия» есть лист «Девочка со свечой, останавливающая Минотавра». В 1937 году Пикассо делает иллюстрации к политическому памфлету Мечты и ложь генерала Франка. В 1937 году пишет знаменитую Гернику Война, Герники пророчество о войне XX века это образ уничтожения культурой самой себя. Культура уничтожает все, что она создала, и как следствие распад самой материи мира. Росписи в храме мира повествовательны, как рисунки детей. Витязь с копьем в руке и щитом, на котором нарисован голубь мира, останавливает колесницу войны, смерти с окровавленным ножом и сосудом, из которого высылаются смертоносные бактерии. Кони топчут книги. Страшная химерная нежить ада, дьявола, ведущего из вечную войну со всем живым, почти лубочная манера придает повествованию вечную фольклорно-сказочную жизнь, но одновременно, как война, так и мир, идиллический эдем детства, солнца и крылатых коней. Он напоминает чуть иронический кукольный театр марионеток, вырезанный из бумаги и раскрашенный. Кто-то из исследователей Пикассо сделал остроумное наблюдение, что люди будущего недоуменно воспримут наши кровавые, лишенные логики, неконтролируемые сознанием игры, как детскую неразвитость или как пещерное сознание. Сам Пикассо о работе в «Храме мира» писал, что мечтает дать людям почувствовать простые радости мира. И если этому помогут краски моей картины, я буду считать свою миссию — выполненный. Но Валарис характерен для художника еще и тем, как можно за 10-12 лет работы вернуть целому городу жизнь, перевести стрелки часов на другое историческое время, изменив его положение на художественной карте мира. Здесь жил и работал Пикассо. Не очень долго и всегда. Керамика, скульптура, живопись эпохи Валариса, пересечение или встреча всего пути до и всего после. Тогда, работая также и в мастерской, он делал свои литографии, сумев передать в них ощущение такой радости бытия, которая возможна лишь для золотого века человечества. Он вел свой длинный и нескончаемый диалог с художниками прошлого, с Кранахом, Веласкесом, мастерами античной вазы. Он продолжал работу над серией «Художник и модель», закончить которую невозможно, как невозможно не познать, не объяснить мир, в котором живешь, ни себя самого. Попытка простого перечня и описания всех работ художника за 90 лет заранее обречена. Пока обречена. Вот почему все знают имя Пикассо. Некоторые представляют масштаб имени в культуре XX века, и никто пока не может знать творчество этого удивительного феномена. В цикл художника и модель» включено несколько листов, посвященных Рембранту. На фортном листе «Невеста Рембрандта» происходит перестановка ролей. Прекрасное творение Рембрандта выходит из рамы и становится жизнью. Она не смотрит на своего творца, она уже отделена от него. Картиной становится сам художник. Это высший удел, на который может рассчитывать только творец. Далеко не каждый художник способен стать легендой, застывшей в раме, загадочной и беззащитной.